Несколько позднее, через тетю мне стало известно кое-что о злополучной помолвке Жюльетой. Алиса, я это чувствовал, надеялась, что помолвка немедленно расстроится, однако Жюльета сама настояла, чтобы они объявили как можно раньше. Ее решимость, о которую разбивались все советы увещевания и мольбы, сделала ее упрямой слепой и немой, точно замурованной в молчании. Шло время. От Алисы, которой я уже и не знал, о чем писать, приходили короткие, скупые письма, лишь усугубляющие мои тоску. Я словно погружался в густой зимний туман. Увы, ни настольная лампа, ни весь пыл моей любви, ни моя вера были не в силах одолеть мрак и холод в моем сердце. А время шло. И вот однажды, весенним утром, я неожиданно получил письмо Алисы, адресованное тетушке, которая в это время куда-то уехала из Гавра и переслала письмо мне. Я выписываю из него то, что поможет лучше понять эту историю. — Ты должна быть довольна моим послушанием. Как я тебе и обещала, я приняла-таки господина Тесьера и долго с ним говорила. Не скрою, держался он очень достойно, и я даже почти поверила, признаюсь честно, в то, что этот брак может оказаться не таким уж несчастливым, как я вначале опасалась. Разумеется, Жюльетта не любит его, но мне он кажется от раза к разу все менее недостойным любви. Судя по его словам, он отлично все понимает и ничуть не заблуждается относительно характера моей сестры но он уверен, что его любовь к ней может многое изменить и убеждает меня, что нет никаких препятствий, которые смогли бы устоять перед его терпением и упорством. Ты уже поняла, что влюблен он без памяти. Ты права. Я была необычайно тронута, узнав, что Жером так много занимается с моим братом. Думаю, что он просто щёл это своим долгом ибо по характеру они с Робером совершенно не похожи, а также, вероятно, хотел таким образом понравиться мне. Но сам же он наверняка смог убедиться, чем больше усилий требует от нас исполнение долга, тем мудрее и возвышеннее становится наша душа. Подобные суждения кому-то могут показаться выспренними, но, тетушка, право же, не смейся над своей великовозрастной племянницей, ибо эти мысли поддерживают меня и облегчают мои попытки толковать брак Жюльетты как благо. Я так благодарна за твою нежную заботу обо мне, дорогая тетушка, но не думай, пожалуйста, что я несчастлива. Я бы могла даже сказать наоборот, ибо потрясение, испытанное Жюльеттой, отозвалось и во мне. Для меня вдруг прояснились те слова из Писания, которые я раньше повторяла почти безумно. Проклят человек, который надеется на человека. Книга пророка Иеремии 17.5. Еще задолго до того, как я нашла это место в Библии, я прочла эти слова на рождественской открытке, которую прислал мне Жером, когда ему еще не было и двенадцати, а мне уже исполнилось четырнадцать. На той открытке, рядом с цветочным венком, который тогда нам очень понравился, было помещено четверостишее, парафраз, кажется, Корнеля. «Порыв, меня влекущий к Богу, победней всех земных страстей». Обречены те, кто подмогу, в невзгодах ищут у людей. Признаться, та простая строка Иеремии мне бесконечно ближе. Жером, когда выбирал открытку, разумеется, не обратил особого внимания на эти слова, но сейчас, судя по письмам, его образ мыслей стал очень походить на мой, и я каждый день благодарю Бога за то, что он одновременно приближает к себе нас обоих. Памятуя о нашем с тобой разговоре, я больше не пишу ему таких длинных писем, как прежде, чтобы не отвлекать его от работы. Ты, наверное, уже подумала, что как бы в возмещении за это я бесконечно долго рассказываю о нем, поэтому пока не поздно заканчиваю письмо. Прошу тебя, не сердись. Какую бурю переживаний вызвало во мне это письмо? Я проклинал неумелое тетушкино вмешательство. Что же это был за разговор, о котором упомянула Алиса и после которого она почти перестала писать мне? Неуместную заботу, побудившую ее поставить меня об этом в известность. Если мне и без того тяжело было переносить молчание Алисы, не лучше ли в тысячу раз было держать меня в неведении, что то, о чем она давно перестала говорить со мной, она спокойно пишет кому-то другому? Все раздражало меня. И то, что она так легко пересказывает тетушке наши самые заветные тайны, и естественный тон письма, и ее спокойствие, и серьезность, и готовность шутить. «Нет-нет, дружище!» «Тебе прежде всего не дает покоя то, что письмо адресовано не тебе», — сказал Абель. «Непременный мой спутник Абель, с которым только и мог я поговорить, и к которому в моем одиночестве меня неизменно снова и снова пригоняли моя слабость, потребность выплакаться, неверие в собственные силы, и в минуты растерянности доверия, которые я питал к его советам, несмотря на явную... «Разность наших натур или, скорее, благодаря ей?» «Изучим внимательно этот документ», — произнес он, разложив страницы письма на своем столе. «К тому времени я уже промучился три ночи, а четыре дня, соответственно, носил в себе, стараясь не подать виду. Я уже самостоятельно почти пришел к тем же умозаключениям, которые выдал мне мой друг. Давай так, посмотрим...» Что с этой блестящей партией сделает огонь любви? Уж мы-то знаем, как действует его пламя. Черт меня побери, если ты не есть тот самый мотылек, который спалит в нем свои крылышки. Оставим это, — смутился я от его шуточек. Поговорим лучше про то, что идет дальше. А что идет дальше, — удивился он. Дальше все только о тебе. Право стоит жаловаться. Нет ни строчки, ни единого слова, которые не были бы наполнены мыслью о тебе. По сути дела и письмо-то адресовано тебе. Переслав его, тетя Фелиция лишь вернула его истинному получателю. Только из-за того, что ты далеко, Алиса и припадает к груди этой доброй тетеньки. Вот, к примеру, стихи Корнеля, которые, замечу в скобках, принадлежат Росину. Для нее, для тетушки-то, они ведь пустой звук. Да ж тебе, с тобой она всем этим делится, тебе это все рассказывает. Ты будешь последним болваном, если уже через две недели твоя кузина не напишет тебе такое же подробное, легкое и приятное письмо. Да она вовсе не собирается этого делать. Сейчас все в твоих руках. Хочешь совет? Еще в течение, ну, в общем, довольно долгое время даже не заикайся ни о любви, ни о женитьбе. Ведь после того, что случилось с ее сестрой, она именно за это на тебя и сердится, понимаешь? Упирай на братские чувства, без конца пиши о Роберии, коли у тебя хватает терпения возиться с этим кретином. Короче, просто занимай ее чем-нибудь и все, а остальное само собой выйдет. Эх, вот бы мне можно было ей написать. Ты был бы недостоин чести ее любить. Тем не менее, я все-таки последовал совету Абеля, и действительно, письма Алисы постепенно начали становиться более живыми, хотя я не мог надеяться ни на подлинную радость с ее стороны, ни на решительное смягчение до тех пор, пока Жюльетта не обрела, если уж несчастье, то, по крайней мере, определенное положение. Алиса писала тем временем, что дела Жюльеты идут все лучше, в июле должна состояться свадьба, и жаль, что мы с Абелем не сможем приехать из-за нашей учебы. То есть, как я понял, она сочла, что наше присутствие на церемонии вовсе не обязательно, поэтому мы, сославшись на очередной экзамен, ограничились тем, что послали поздравительные открытки. Примерно неделю через две после свадьбы Алиса прислала мне такое письмо. Дорогой Жерум, суди сам о том, как я была поражена, открыв вчера наугад подаренный тобой прелестный томик Росина и обнаружив то самое четверостишее твоей давнишней рождественской открытки которую я вот уже скоро десять лет храню между страниц Библии. Порыв меня влекущий к богу победней всех земных страстей, обречены те, кто подмогу в невзгодах ищут у людей. Я считала, что этот отрывок из какого-то корнелевского парафраза и по правде говоря не находила в нем ничего особенного, но читая дальше четвертое духовное песнопение, я напала на такие прекрасные строфы что не в силах удержаться, чтобы не переписать их сейчас для тебя. Не сомневаюсь, что они тебе известны, насколько я могу судить по инициалам, которые ты неосторожно оставил на полях. В самом деле у меня появилась привычка помечать в моих и ее книгах большой буквой А те пассажи, которые мне понравились или с которыми я хотел познакомить и ее. Но неважно, я сама получу удовольствие, переписывая их. Сначала я даже слегка обиделась, когда поняла, что моя находка на самом деле была твоим подарком, но это гадкое чувство уступило место радости от мысли, что ты полюбил эти строфы так же, как и я. Когда я переписываю их, мне кажется, что мы вместе их читаем.